психология. Кто я в чужой стране, как вы думаете? Враг? Ни в коем случае. Тот смысл, который вкладывается в обычное понятие «шпион», ко мне не относится. Я разведчик. Я не выискиваю в чужой стране слабые места с точки зрения экономики, военного дела или политики, чтобы направить против них удары. Я Собираю информацию, исходя из совершенно иных замыслов, поскольку вся моя деятельность направлена на то, чтобы предотвратить возможность конфронтации между моей родиной и страной, в которой я действую. Именно в этом смысле инструктирует нас Центр, и мы придерживаемся этого принципиального указания. Кстати, вам не приходилось где-нибудь читать, что написано на могиле Рихарда Зорге? В Токио. На кладбище Тама лежит гранитная плита с такими высеченными на ней словами. «Здесь покоится тот, кто всю жизнь отдал борьбе за мир». Теперь вам понятно, что я хочу сказать? Качество. Разведчик должен быть растворимым в толпе, незаметным. Одеваться надо прилично, но не броско. Моя родная жена, глядя на меня, когда я бывал дома в Москве, удивлялась. На тебе вроде бы все заграничное, но не похоже, что иномарка. Я же знал, если в пивной тридцать человек, из которых можно запомнить пятерых, я должен быть не среди этой пятерки, а среди тех двадцати пяти, которые незаметны для посторонней памяти. В Англии некий бизнесмен покупал костюмы, и к локтям ему сразу пришивали кожу. Другой, называемый джентльменом-фермером, был чрезвычайно богатым человеком, но одевался так скромно, что я мог бы сказать «броская скромность». Для разведчика и это плохо. Ему следует одеваться так, чтобы в глаза не бросалось. Работа. Резидент, которого еще называют «шефом», если вербует агента, по-нашему помощника, Делает вид, что вовсе его не вербует, а просто покупает нужную информацию. «Мне нужна информация, вам деньги. Адьё!» А коготок у агента увяз. Он из этого дела уже не вылезет. Агент тот хорош, кто обладает следующими данными. Служит, например, в военном ведомстве на невысокой, но ключевой должности, дающей доступ к информации. Не выслуживается в старшие офицеры, носит амплуа неудачника, не сумел, положим, окончить академию генштаба, так как болезнь отняла лучшие годы, любит выпить, а это дорого стоит, имеет слабость к женскому полу, что тоже недешево, критически относится к своему правительству и лояльно к правительству резидента. Впрочем, не только слабостей ищут в своих помощниках шефы, а предпочитают для вербовки четкую идейную основу, которая намного прочнее меркантильной, гарантирует от провала и украшает достижение цели не низменными, а вполне достойными методами. Такой вариант, конечно, нечастый, но тем он и заманчивее для каждого разведчика, претендующего на звание порядочного человека. Я знаю случай, когда идейно убежденный агент давал информацию, которую долгое время в центре принимали за дезинформацию, организованную противником. Уж больно она была дорогой и слишком дешево нам доставалась А признать убежденность агента искренней тоже было непросто. Рискованно. Впрочем, если бы обиженные Богом и судьбой поголовно стремились в агенты иностранных разведок, Резидентам пришлось бы отбиваться от волонтеров ногами. Взгляд